от лица Сэма. Как только Али уснула, я вышел в коридор и позвонил Рокуэль, попросил приехать в замок, сказав, что хочу извиниться. На самом деле хотел, чтобы она извинилась перед Али. Через пару часов вернулся в апартаменты. Показалось, что моя любимая уже проснулась. Не хочу оставлять одну. Подошёл обнять Али, и через мгновение к нам в комнату вбежала Рокуэль. Почему ей до сих пор не закрыли доступ? Вот же мразь. Рукуэль замахнулась на Алию, но я мгновенно успел перехватить её руку, и удар не пришёлся на любимую. Аля вскрикнула. Со злостью я слегка вывернул руку Рукуэль и сказал, что всё кончено, выпроводил. Мной настолько завладело расстройство Али, что я и не подумал о том, чтобы заставить Диего узнать у Рукуэль дополнительную информацию. Из-за меня Аля. Я шагнул к ней, желая обнять. потянувшись рукой к лицу, чтобы вытереть стекающие по гладкой щеке слезы. «Аля, милая, иди ко мне. Все закончилось». Я не собирался ждать ее одобрения и крепко прижал к себе. Слезы оказались на моей рубашке, а я гладил ее по голове и спине. За последние дни наших разногласий мне так не хватало ее прикосновений, близости и улыбки. Нахождение рядом делало меня счастливым. «Я люблю тебя, слышишь? Прости меня». Я должен был раньше всё проверить и удостовериться. Милая, прости меня. Мне так плохо без тебя. Пока я говорил, Аля молчала. Она всегда молчала в подобных ситуациях, но почувствовав, как её руки легко обняли меня, успокоился. Близился день рождения Али и Эсти. Удивительно, у них день рождения в один день. И как сделать так, чтобы попасть на праздник каждый, не поссорить и не обидеть всех? Немного поразмыслив, поспешил в апартаменты сестры. Привет, принцесса. Ты же знаешь, я не люблю, когда ты так говоришь. Знаю, поэтому и говорю. Ты невыносим. Зря ты так. Вот Ален нравится. Ну, хоть кому-то. Что это значит? Ладно, не за этим пришёл. У Али день рождения скоро, 17 июля, как и у тебя. Ого. Я теперь не уникальна в этом замке. Нужно придумать, как совместить семейное празднование и не обделить Али. Съездим куда-нибудь, отпразднуем вместе, а потом разделимся. Я подумаю. Но выехать куда-нибудь отличная мысль. Нужно обговорить с родителями. Думаешь, они не против Али? Если ты убедишь их, думаю, смогу. Надеюсь на это. Я поцеловала её в макушку, и она крепко обняла меня. Скучаю по нашим вылазкам. Теперь ты стал такой домашний, а одной скучно куда-то ходить. Так заведи друзей. Кроме Диего у тебя никого нет. И как ты себе это представляешь? Кого я могу завести в подружки вне замка? Подумай о тех, кто рядом в замке. Ты про Али? Подумай, она хорошая. Она что-нибудь рассказывала с вам прошлым. Она никогда не пыталась найти своих настоящих родителей. Тебе не кажется это странным? Не думала об этом? — А должно? Зачем их искать, если они ее бросили, например? — А если нет? — Не знаю. И не лезу с такими вопросами. Может, сама спросишь? У нас с Али и так хватает поводу, чтобы поссориться. — Не успели пожить вместе, уже ссоритесь? — Все, и ты не лезь с вопросами. Позже поговорим. Ушел от Эсти в подвешенном состоянии. С одной стороны, не хотелось так глубоко лезть в прошлую жизнь Али. Но с другой стороны... Нужно знать хоть что-то из всего таинства для безопасности нашей семьи. Сегодня переводил деньги на её счёт для дом и высветился странный банк, название которого никогда не видел. В интернете толковой информации не нашёл, отдал проверить программистам. Аля будет недовольна, но я люблю проверять все странные вещи. Коже решил узнать у мамы, как раз обещал ей прийти после приезда. Раз узнала фото, то поможет с банком. Но она сказала, что не слышала и подобное странное название, связанное с чем-то плохим. Её слова насторожили, но мама часто во всём видела только подозрительное. К вечеру позвал Диего посидеть, выпить кофе на террасе кафе. Хотелось расслабиться. Ты напряжён. Всё нормально? спросил я Диего. В целом, хотел давно спросить, так для интереса. Ты же не убьёшь меня, если мы с твоей сестрой расстанемся? — А почему ты так говоришь? — Так для интереса. — Смотри, я не против, что вы встречаетесь, но ты сам знаешь. Вы не будете вместе. Такие правила. — Ты тоже помни эти правила, Сэмюэль, — ухмыльнулся Диего. И его слова спустили на землю. Только не делай ей больно. Алиана хорошая. — Разберусь. — Саму. Только не заставляй себя идти против системы. Ты знаешь, чем все закончится. Её вернул к реальности, в которой не могу зайти в сали дальше отношений. Но что-нибудь я точно придумаю. Родители не откажутся от всех наследников, потому что все мы против этих чёртовых правил.